И там, в глубине, в недостижимом, папа начинал искать свою семью. Она всегда появлялась, если только он ждал. Она всегда отражалась в стеклянном шаре. Естественно, в сумерках у них всегда было столько дел. Они всегда что-то делали. Мама Муми то и дело бегала из кухни в погреб, принести масло или колбасу к чаю, или шла на картофельное поле, или за дровами. Всякий раз у нее был такой вид, словно она шла совершенно другой, новой дорогой, и это казалось ей страшно интересным, но ведь никогда точно не узнаешь. Она ведь могла мысленно участвовать в какой-то таинственной забаве. Она играла для самой себя или тоже лишь ходила вокруг, чувствуя, что живет на свете. Она появлялась, катясь, словно белый хлопотливый шарик, где-то очень далеко, среди самых голубых теней». Там проходил муметроль далекий и очень сам по себе. Там по склонам моталась малышка Мю, как само движение. Ее почти не было видно. Это было просто мелькание чего-то решительного и самостоятельного, чего-то такого независимого, что не было даже необходимости хвастаться или представляться. Но внутри стеклянного шара, в зеркальном изображении, они становились необычайно маленькими, а их движения беспорядочными и путанными. Папе Мумитроле это нравилось, это была его вечерняя игра. Она вселяла в него уверенность в том, что они нуждаются в защите, что они где-то в глубине моря, и об этом известно лишь ему одному. Теперь было уже почти темно, и вдруг внутри стеклянного шара возникло что-то новое. Там зажегся свет. Мама Мумитроля зажгла свет на веранде, она не делала этого все лето. Горела керосиновая лампа. В один миг вся надежность и уверенность сконцентрировались в одно единственной точке на веранде и нигде-то в другом месте. На веранде сидела мама и ждала свою семью, чтобы напоить ее чаем. Стеклянный шар угас, и голубизна перешла в сплошную темноту. Ничего, кроме лампы, не было видно. Папа постоял немного, сам не зная, о чем размышляет, потом повернулся и пошел домой. — Ага, — сказал папа. — Думаю, теперь можно спать спокойно. На этот раз опасность миновала. Но безопасности ради я пробегусь на рассвете вниз и проверю. — Ха! — воскликнула малышка Мю. — Папа, — закричал Муми-троль, — ты ничего особенного не заметил? У нас лампа. Да, я подумала, что теперь, когда вечера становятся длинными, самое время зажечь лампу. Вечером... «Так этого хочется», — сказала мама. Папа сказал, «но ведь так вы покончите с летом. Лампу зажигают только тогда, когда кончается лето. Но ведь потом наступит осень», — тихо сказала мама. Лампа грела и тихонько жужжала. При свете все делалось таким близким и надежным, и тесный круг, составлявший семью, и то, что они чувствовали, и на что надеялись. А вне этого круга все было чуждое и ненадежное. Темнота громоздилась все выше и выше и уходила все дальше и дальше. Некоторые папы всегда решают сами, настало ли время зажигать лампу, пробормотал папа в свою чашку с чаем. мометроль разложил свои бутерброды в обычном порядке, сперва с сыром. Затем два с колбасой, потом с холодным картофелем и сардинами, наконец с джемом. Он был совершенно счастлив. Мю ела только сардины, потому что чувствовала. Этот вечер был совершенно необычный. Почерневшими глазами она задумчиво смотрела в темноту сада. Свет от лампы падал на траву и на куст сирени. Он слабо проникал в мир теней, где наедине с собой сидела морра. Она так долго сидела на одном месте, что земля под ней успела замерзнуть. Трава треснула, как стекло, когда морра поднялась и придвинулась поближе к свету. Шепот ужаса пронесся сквозь листву, когда задрожавший лист клёна, свернувшись, упал на плечи чудовища. Астры отодвинулись от нее как можно дальше. Кузнечики перестали стрекотать. — Почему ты не ешь? — спросила мама. — Не знаю, — ответил муми-тролль. — Есть у нас какие-нибудь поднимающиеся шторы? — Да, на чердаке.